Эмма. Как уезжаешь? Я так дернулась, что кусочек красной карамелизированной груши чуть не свалился с брускеты прямо мне на колени. Мы ужинали в особняке Максвеллов при полной романтике. Свечи, вино и изыски от Гилберта наслаждались редкими минутами наедине, в которые изредка вмешивался дворецкий Уилла, принося очередное блюдо. с непроизносимым названием. Все закуски, что подавались с барского плеча в особняке, несомненно, заслуживали всех пяти звезд Мишлен. Но сердцу были ближе домашние угощения миссис Кларк. Слишком далека я была от мира Уилла и такие мелочи, как длинные свечи в настоящих золотых канделябрах, личный паш в ливрее и филе дорады в соусе из шампанского, казались мне перебором. Так Уил извинялся за то, что все время отодвигал наши встречи на задний план, и я могла бы простить ему такую преданность работе, ведь знала, на что шла, когда теряла разум от миллионера семейным бизнесом. А говорят, что женщины требуют много внимания. Но когда Уил состроил извиняющуюся гримасу и сообщил, что завтра утром снова улетает на сей раз в Сиэтл, никакие канделябры. Лакей и соус шампанское не смогли бы загладить свою вину. — Но завтра, Рождество! — изумилась я. Впервые за десять лет я собиралась праздновать его, разделить радости и горести с Уиллом в моем маленьком домике, подальше от этих царских хором, но, похоже, снова просижу весь вечер одна. — Я знаю, милая, знаю! — Уилл обнял мои руки своими так нежно, что можно было бы простить все на свете, кроме того, что он бросал меня в такой важный день. Но Максвелл Хортон может получить крупнейший заказ на строительство делового центра в Сиэтле. Ты представляешь, какая это возможность для нас? Я и представить не могла. Но как еще может отнестись к этому обиженная женщина? Карлу не здоровится в последнее время. Все объяснения Уилла все больше походили на оправдание. «Возраст, сама понимаешь. Мой отец умер меньше года назад, и я не хочу повторения с Хортоном. Я прилечу через три дня, и мы закатим с тобой такой праздник. Надо только немного подождать». Встречаться с Уиллом Максвеллом, словно на качелях качаться. Минуты упоительного удовольствия сменялись днями ожидания, и я уставала ждать. Когда он освободится, когда отложит дела, когда выберет меня вместо работы. Но мы были вместе всего ничего, даже не спали, разве что рядышком и полуодетые. Я не могла просить его изменить свою жизнь ради меня, хотя он так сильно изменил мою. «Ну уже, не дуйся!» Когда Уилл пускал в ход улыбку, ему можно было просить все на свете. А чтобы ты меня точно простила, у меня для тебя есть подарок. Не стоило, Уилл. Я твой даже не захватила с собой, думала, обменяемся ими завтра. Портрет Уилла Супермена остался в доме Джейсона, но так и не попадет в руки хозяину в Рождество. Ему тоже придется подождать, но сам он так меня заинтриговал, что я приготовилась получить нечто особенное. Волшебный подарок. На волшебный праздник. Уил ненадолго вышел и вернулся с изящной вытянутой коробочкой, перевязанной атласным бантиком. Как только я его увидел, сразу подумала тебе. Я развязала бант, открыла коробку и все волшебство куда-то исчезло. На бархатной подушечке лежал браслет, усеянный камнями. Неужели бриллианты? Такой, как Уил, не мог бы купить что-то меньшее. Меня раздирало от противоречивостей, дух захватывало от красоты вещицы и тем более от ее возможной стоимости. Я ведь никогда не держала в руках бриллианты и тем более не носила их. Но я ожидала будто чего-то другого, более личного, что подходило бы только мне». И эта фраза «Как только я его увидел, сразу подумала о тебе». Лише всех романтических комедий. Сколько раз Уилл произносил ее, когда рядом сидела другая девушка? «Тебе нравится?» «Бесподобно. Он такой красивый. Но, Уилл, он ведь стоит бешеных денег». «Ерунда!» Он махнул рукой и принялся застегивать браслет на моем запястье. «Ерунда! Да за такую ерунду можно купить еду на всех бездомных в Лос-Анджелесе!» «Или парше Джейсона!» И вот теперь я буду ходить с целым автомобилем на руке. Теперь у тебя будет то, что постоянно будет напоминать обо мне. Бриллиантовый браслет утер нос моему подарку. Как я теперь подарю Уиллу какую-то глупую картинку? Но он так сиял, словно положил целый мир к моим ногам. Но это еще не все. Дождись моего возвращения, и ты получишь еще один подарок. «Уилл, не нужно. Этого браслета и так много. Позволь мне решать, сколько подарков тебе дарить. А чтобы не скучать завтра, отметь Рождество с семьей твоего арендодателя. Вы вроде бы нашли общий язык. Они наверняка хотят отпраздновать в тесном семейном кругу. Я не стану напрашиваться. Смотри сама. Ну что, теперь ты на меня не обижаешься? Никакие драгоценности не стоят тепла». и времени вместе. Такое понимаешь, когда теряешь самых близких. Уил давно потерял маму и совсем недавно отца. Но, казалось, для него такие истины оставались неизведанными. Гилберт вновь посетил нас с очередным подносом и поставил к тем, к которым мы едва притрунулись. Прошу. Морские гребешки с манго и апельсиновым соусом. «Надеюсь, ты еще не наелась?» подметил Уилл. но не заметил того, что я была сыта этой роскошью по горло.